Глава 13 Вариант лакримозы мне вполне подходил. Носить ведьминские артефакты я не собирался. Их магией я не владел, и никаких обрядов проводить не собирался. Хотя, учитывая то, что за свою историю «Кольцо Кровавой Звезды» сто процентов получило множество уникальных рецептов разных эликсиров и зелий, Это, конечно, был довольно весомый аргумент в его пользу. Но даже в этом случае использовать его было слишком опасно. Дело не только в том, что этот артефакт получит мою кровь, но ему достанутся и все мои знания. Или нет? Может быть, с магами он не работает, а может взаимодействовать только с ведьмами? «Черт его знает, Макс», — задумчиво сказал Дориан в ответ на мои рассуждения. «Думаю, не стоит он твоего внимания». Это колечко — слишком опасная штука, как по мне. Может принести больше вреда, чем пользы. Предложение Лакри отличное. Вполне честный обмен. Твоя жизнь за помощь в добыче артефакта. Конечно, я был согласен со своим другом. На первый взгляд, обмен и правда выглядит очень привлекательно. Вот только еще неизвестно, насколько опасными окажутся приключения по поиску кольца кровавой звезды. Но до этого еще нужно дожить. И если сейчас не пойти на соглашение с ведьмой, то этого может и не произойти. Да и вообще, по большому счету, колечко и правда может принести мне сплошные проблемы. Кто знает, сколько точно таких же свитков вообще существует. Может быть, их пара десятков по всяким подземельям валяется. Будут ко мне ведьмы со всей Российской империи таскаться, чтобы попробовать его забрать. Кому это надо? Мне точно ни к чему. «У меня и без них забот полон рот». Короче говоря, прямая польза мне от артефакта была только в одном. Его можно было бы очень выгодно продать с помощью Лазаревой. Такой себе вариант. Деньги мне ни к чему. Продавать за них собственную жизнь — это хреновая сделка. Самая худшая из всех, которые только могут быть. Так что предложение ведьмы я принял, чем очень ее обрадовал. Она улыбнулась, протянула руку к футляру и спросила. «Ты не против, если я оставлю этот свиток себе?» «Не знаю, как она это делала, но в некоторые моменты у меня от ее чарующего бархатного голоса по телу мурашки бегали». «Мне нужно его изучить получше». «Нет, конечно», — ответил я и подумал, что так, возможно, будет даже лучше. Она взяла футляр и подтащила поближе к себе. «Я надеюсь, ты не собираешься долго тянуть с этим». — Терпеть не могу ждать. — Разумеется, нет. Как только вернусь, то сразу займусь этими вопросами. Сначала ведьмой, а потом уже этим кольцом, — пообещал я. Как только я с ней разберусь, приду в тени дом, чтобы ты научила меня проводить этот ритуал. — Научила? Тебя? — спросила она и громко рассмеялась. — Ты спятил? Это то же самое, если бы я попросила тебя быстренько рассказать мне, как поднимать мертвецов из своих могил. — Ничего сложного, между прочим. Берешь и поднимаешь. Главное, нужный дар иметь, чтобы заклинания силу имели. Вот ты ответил на свой вопрос, ответила она, не переставая улыбаться. Поэтому могу тебе точно так же насчет ритуала сказать. Берешь и проводишь. Нет, сладенький мой, рассказать я тебе не смогу. Я сама его проведу. Тебе нужно будет для этого попасть в мой мир? Озадаченно спросил я. Разумеется, подмигнула она. «А как ты думал, я буду помогать тебе искать ведьму? На бумажке план по ее поиску нарисую?» «Почему сразу на бумажке? Я думал, может быть, эликсир для этого специально у тебя есть или еще что-то такое». «Нет, Максим, я буду искать ее на месте. И на ее поиске, и на ритуале я не остановлюсь. Колечко потом и искать нужно будет. Возможно, даже забрать у кого-нибудь. В этом я тебе тоже собираюсь помочь». «Не могу же я позволить, чтобы всякие сучки оставляли на тебе свои грязные метки. Ты рад?» «Спасибо, конечно, но...» — ответил я, лихорадочно соображая, как быть с ведьмой. «Не в доме же у себя селить. Он и так уже скоро будет выглядеть, как наша общага в Китеже. Кто в нем только не живет, даже призраки с некрокотом». «Я знала, что тебе понравится эта идея. Не переживай, на этот раз я не буду отнимать все твое время», — пообещала она. Где у вас самый большой магазин, я уже знаю, так что, надеюсь, ты не оставишь девушку без средств в своем мире. Мысль о том, что Лакримоза собралась самостоятельно расхаживать по Белозерску, честно говоря, меня немного напрягала. Не могу сказать, что мне сильно понравилась эта идея. Не стоит отказываться от ее предложения. Давай потом над этим подумаем, предложил Дориан. И это, пожалуй, было бы правильным. «Размышлять об этом лучше на свежую голову». «Когда потом?» — занервничал я. «Всю эту историю нужно провернуть быстро. Мне скоро в школу идти. Не могу же я сказать Орлову, что мне нужно ведьму грохнуть и кольцо кровавой звезды найти. Поэтому начну учиться на недельку позже остальных». «Думаю, не прокатит». «Да ладно. Ну ты как обычно, Дуряну. Ясно, что не прокатит». «Давай хотя бы вернемся в Белозерск». «Ты же все равно сейчас этот вопрос не решишь правильно. Тем более, что у тебя здесь иные цели». «Так что-то счет денег, сладенький. Ты вдруг замолчал?» — напомнила мне ведьма о своем вопросе. «Деньги? А, вот это как раз меньше из проблем», — сказал я. «Рада это слышать, золотой мой. Терпеть не могу жадных мужчин». «Кстати, а где Хмельников?» — спросил я и посмотрел по сторонам, вспомнив что я до сих пор нигде не видел Андромеда. Ни в доме, ни в подвале его не было». «Он сегодня в школе», — махнула рукой Лакри. «У них с Юриком и Асмодеем какая-то конференция научная. С самого раннего утра там торчит». В этот момент на улице послышался голос Хорнборна, а затем громкое куриное кудахтанье. «Ты слышишь?» — подняла указательный палец ведьма. «Мне кажется, наш маленький гномик...» Решил наловить кур к сегодняшнему праздничному ужину. Нужно ему помочь, пока он их там всех не растоптал. У него всегда так. Пока одну поймает, троих растопчет». Лакри убежала на помощь Хорнборну, и вскоре куда-то не стало громче. А спустя еще немного времени к нему добавилось утиное кряканье. О чем то размышлять в такой обстановке было сложно, так что, недолго думая, я решил к ним присоединиться. Вот так, за приготовлениями к свадьбе, и пролетел весь день. То одно, то другое. Я и сам не заметил, как пришел вечер. Собственно говоря, меня никто не просил о помощи, и можно было в приготовлениях не участвовать, но когда практически все так или иначе задействованы в этом процессе, сам по неволе включаешься. К тому же мне это было приятно, чего скрывать. Глядя на то, с каким азартом Хорнборн занимается подготовкой к собственной свадьбе, Я с удовольствием помогал ему. Приятно было видеть, как этот огромный и временами свирепый гном заботится о каждой мелочи, старается ничего не упустить и хочет, чтобы его свадьба удалась на славу. Так оно и вышло. Погода в этот день была просто чудесной, поэтому столы было решено поставить на свежем воздухе прямо во дворе ведьминого котла. Как оказалось, он просто идеально для этого подходит. Огромная поляна перед учебным корпусом, вокруг цветы, ухоженные газоны. Одним словом, отличное место. Тем более, что на всякий случай Хорнборном был приготовлен большущий шатер, который сразу поставят, если вдруг пойдет дождь. Судя по чистому небу, он вряд ли понадобится и, скорее всего, просто пролежит без дела. Но гном предусмотрел и этот момент. К тому же совсем рядом находилась школьная кухня на которой целый день девчонки готовили всякие вкусности под строгим руководством нарциссы. Несмотря на то, что у нее сегодня был день собственной свадьбы, она, как и Хорнборн, не собиралась сидеть на месте. Деревянные стены школы то и дело содрогались от ее громового голоса, которым она указывала девчонкам на их ошибки. В готовке были заняты не все ученицы. Часть из них занималась украшением территории, чтобы она соответствовала общему праздничному настроению. Цветы, множество красных сердец повсюду и даже разноцветные ленты на деревьях. Оказалось, нарцисса тоже ответственно готовилась к этому мероприятию и устроила в школе целый склад всяких декоративных украшений. Надо отдать должное ученицам, моим учителям и Андромеду, которые старались не досаждать меня особым вниманием, Учителям я клятвенно пообещал явиться в школу завтра к обеду. У них как раз к этому моменту должны будут прочиститься мозги после сегодняшнего праздника. Но Хлебников сам сказал, что у него ко мне есть несколько вопросов, которые он бы хотел обсудить со мной в спокойной обстановке. Желательно завтра, но не утром. Видя выражения лиц, с которыми Йорик и Асмодей поглядывали на бочки с вином, я даже не сомневался, что идти в школу прямо с утра Это лишь напрасно потратить время. Но так даже лучше. Меня табучки с вином не интересовали от слова совсем, поэтому завтрашнее утро я намеревался провести с Дорианом за практикой новых заклинаний, которым он пообещал меня обучить. Сказал, что после такого количества энергии, которое я сегодня получил, меня ждет парочка очень интересных сюрпризов. К вечеру пожаловала делегация из Лаламура и Бабаша. По случаю такого важного мероприятия, Танутамон был увешен золотыми побрякушками с головы до ног. У него даже на запястьях и щиколотках было надето по несколько массивных золотых браслетов. Он важно шествовал по школьному двору в сопровождении своего верного советника Шапура Мудрого, который лебезил перед ним и все время улыбался. Тахос, проклятый, на его фоне смотрелся не так нарядно. Все-таки кроссовки Adidas и черный спортивный костюм смотрелись немного скромнее, чем золотые украшения по всему телу. Однако его это мало беспокоило. Даже наоборот. Важнее, он еще больше, чем Танутамон. Все-таки у него был эксклюзивный праздничный костюм. единственный в их мире. Его советник Джабар Мыслящий тоже не собирался отставать от своего повелителя поэтому смотрел на представителей Лаламура так, как будто они были здесь непрошенными гостями, которых и выгнать неудобно, и радоваться их присутствию особо не хочется. Корнборну было плевать на их внутренние разборки, поэтому он усадил их рядом друг с другом, по левую руку от себя. Для меня нашлось место сразу же справа от него. Рядом со мной расположилась Лакремоза, Но они с нарциссой восседали во главе стола и напоминали две горы. Ах, да, еще же было отличное музыкальное сопровождение. Специально для свадьбы был подготовлен сводный оркестр. В него вошли местные охранники, представительства Ламура и Бабаша. Причем у последних охранниками были в основном скелеты, так что состав оркестра был довольно специфическим. Мне понравилось. Выглядело это почти так же круто, как в ту новогоднюю вечеринку, когда я организовал танцующих скелетов. Право первого тоста, как самому близкому другу, дали мне. Я вообще небольшой любитель всех вот этих дел и торжественной речи говорить не умею, так что пришлось воспользоваться помощью Мора. Оказалось, что за свою жизнь он очень поднаторел в этих делах. Благодаря его подсказкам я выдал такую речь, что половина гостей даже прослезилась от умиления. Настолько трогательно это было. Когда я закончил, Хорнборн выбрался из-за стола и обнял меня так, что хруст моих костей был слышен на весь тени дом. Едва он вновь оказался на своем месте, я громко крикнул традиционное в этих случаях «Горько!» и началось. Тосты следовали один за другим, вино, пиво и квас лились рекой, а общее настроение за столом стремительно улучшалось. Судя по тому, что Танутамон с Тахосом что-то оживленно рассказывали друг другу, и выдули уже пару кушинов вина, временно было заключено полное перемирие. Но спустя примерно час после начала застолья оркестр сменил программу с просто веселенькой музыки на танцевальную, и гости пустились в пляску. Первую в этот вечер. Ещё их было семь или восемь. Перед лакримозой тут же выстроилась очередь из желающих получить право первого танца. Я заметил в очереди даже Йорика со Смодеем. Ну ещё бы. На ведьме сегодня было такое платье, что оно лишь каким-то чудом не трещало по швам, плотно облегая ее тело. А декольте было таким глубоким, что еще немного, и был бы виден ее пупок. Однако обошлось без драк. Все желающие сплясать с были записаны в очередь, а чтобы никому не было обидно, первый танец она решила подарить мне. Такое ощущение, что я сильно просил. Тоже мне радость. Как можно любить танцевать, я понять не могу. Получалось у меня, по правде сказать, не очень. Несмотря на постоянные подсказки Дориана, я все равно все делал не так, как нужно. То не туда шагал, то не так высоко вскидывал руку, как следовало бы. Кроме того, я постоянно наступал лакримузе на ноги. «Сладенький мой, ты, оказывается, такой же грациозный, как слон в хрустальной лавке. Весел бы ты чуть больше, уже все ноги бы мне не оттоптал». С на лице шептала она мне на ухо. «Вот ты деревянный!» — полностью поддерживал ее Дурин. «У тебя что, ходули вместо ног я одного понять не могу?» «Извини, Лакри, я вообще небольшой любитель танцев», — оправдывался я, пытаясь шагать в нужном темпе. «Никаких извинений, Сахарок!» — с угрозой в голосе прошипела она. Твое обучение танцам я беру на себя. Поверь, всего несколько занятий, и я сделаю из тебя отличного танцора». Надо же тебе отомстить за мои сегодняшние страдания. Эх, что-то я сильно в этом сомневаюсь, что за несколько занятий я справлюсь. Слишком это сложная наука, чтобы так быстро ее освоить. Я бы лучше пару искажений от проклятия очистил, чем вот это вот все. Но это было еще не самое страшное. Вскоре выяснилось, что и ученицам ведьменного котла не терпится со мной сплесать. Вот это была самая настоящая пытка. Удивительно, но даже учитывая мою медвежью грацию, все девчонки, которые вызвались со мной танцевать, смогли дотерпеть свой танец до конца. Однако даже такие веселые праздничные вечера имеют свойство заканчиваться. Вот и этот понемногу шел к своему логическому завершению. Лишь только Хорнборн с нарциссой выглядели так, как будто ничего еще и не начиналось. По всем остальным было видно, что веселье их немного утомило. В конце концов, был сказан заключительный тост, и гости начали расходиться. За столом остались лишь самые стойкие и упорные, типа Йорика со Смодеем и Хлебником, которые спорили о каком-то заклинании. Захватив с собой пару кувшинов вина на дорожку, Танутамон и Тахос в обнимку отправились домой в сопровождении немногочисленной охраны. Своих советников они оставили здесь для разговора со мной. Вообще-то меня интересовал конкретно Джаббар. Но нельзя же было оставить только одного. Об этом сразу же пронюхал бы Шапур. Это вызвало бы лишнюю напряженность между странами, которая хоть и медленно, но все таки спадала. Советники даже в этот вечер не позволили себе лишнего, поэтому выглядели довольно-таки свежо. По крайней мере, когда я сказал, что намерен переговорить с ними сегодня, казавшиеся расслабленными, они тут же собрались, как почуявшие след зверя гончии. Обычно я общался с ними в своем доме, но сегодня решил провести переговоры в школе. Там ведь у меня тоже была комната, а, судя по уставшему лицу Лакри, ей очень хотелось отдохнуть. Зачем ей мешать? С улицы доносились голоса, спорящих между собой преподавателей, смешки учениц, которые убирали со столов остатки праздника, а мы тем временем разговаривали. Сначала с Шапуром, к которому у меня не было никаких вопросов, По большей части мне и говорить ничего не нужно было. Разговор свелся к тому, что советник Танутамона без остановки жаловался на козни, которые безустанно строит им народ Бабаша. Понятное дело, требовал для себя более выгодных условий торговли и говорил, что располагает сведениями, будто Джабар носит лакримозе взятки. Я пообещал ему разобраться во всех его жалобах, после чего он с довольным видом сдал пост советнику Тахоса которого проводил хитрым и многообещающим взглядом. Едва за ним закрылась дверь, как за дело взялся Джабар, который практически слово в слово повторил обвинительную речь Шапура. Только теперь все было ровно наоборот. Это вероломный Лаламур снабжал лакре взятками, получая в обмен более выгодные условия торговли. Делая вид, что внимательно слушаю его, я думал совсем о другом. Все-таки, как же правильно поступает ведьма, когда ведет с ними дела по отдельности? Похоже, это дает очень хорошие результаты, если советники с таким удовольствием жалуются друг на друга. Дождавшись, когда он закончен говорить, я дал ему точно такие же обещания, как и Шапуру, а затем перешел к вопросу, ради которого я и затеял все эти разговоры на ночь глядя. Послушайте, Джабар! «У меня к вам есть один вопрос», — сказал я, задумчиво глядя в окно. Последний раз, когда я занимался с Юриком, я видел на его пальце кольцо с большим черным камнем. Он сказал, что этот камень дает ему дополнительные силы. Вот только когда я попросил его рассказать об этом побольше, он вдруг смутился и сказал, что не имеет права этого делать. «Вы хотите себе такой же, спаситель?» — спросил он и широко улыбнулся. «Я могу это устроить». «Такой же? Может быть». — Меня больше интересуют сведения, которыми не смог со мной поделиться Йорик, — сказал я и посмотрел в хитрые глазки Джабара, которые вдруг забегали по сторонам. — Расскажите мне, как это работает.